Алексей Сергеевич Фомичев, «Сам без оружия», пролог. Первый летний день принес в Киото настоящую жару. Вопреки прогнозам, небо было безоблачным, а солнце, яркое, каким оно может быть только на востоке, изрядно припекало и заставляло все живое искать укрытие от своих лучей. Как же хорошо было находиться в просторной комнате, куда солнце не проникало, а приятную прохладу дарил легкий сквознячок, гулявший под потолком и между стен. А по срокам начала сезона дождей. Видимо, в этом году на пару дней запоздает... Хозяин кабинета, настоятель русской духовной миссии, отец Николай отошел от окна и посмотрел на гостя, расположившегося в углу на диване. Привык я к здешнему климату, а все мечтаю опять снег увидеть, под дождичком смоленским босиком пройтись. Он мягко улыбнулся, развел руками. «Извините, старика!» — на воспоминания потянуло. «Гость, выше среднего роста». Статный молодой человек в легком летнем костюме понятливо кивнул. А, «Я здесь неделю, и то по дому скучаю, а вы уже столько лет!» «Верно, скоро сорок лет, как здесь, и хорошо знаю страну, людей, можно сказать, а и понялся окончательно. Поэтому, Виктор Сергеевич...» Ваших сомнений разделить не могу. Это не мои сомнения, отец Николай. В Петербурге так считают, да и во Владивостоке кое-кто. В военном ведомстве числят Японию среди врагов империи, пусть не настоящих, а будущих. Эк, вы хватили будущих. Позвольте усомниться в выводах ваших генералов. Япония изо всех сил стремится встать на ноги, развивает промышленность, производство. Столько инженеров пригласили сюда, и своих умников растят, грамоте и наукам учат. Именно за последние тридцать лет Япония сделала такой прыжок вперед, что обставила многих, Россию в том числе. «И в этом угроза?» «Не только!» Гость достал платок и промокнул вспотевший лоб. Расстегнул ворот белой рубашки. «Чаю, Виктор Сергеевич», — предложил настоятель. «Да куда уж чаи гонять по такой жаре? Кваску бы!» «А вот в самый раз! Да и не кипятком поить буду!» Холодненьким, с лимоном. Жажду утоляет лучше кваса. Настоятель подошел к двери, громко позвал своего помощника и отдал тому распоряжение. Тот с поклоном исчез и вскоре вернулся с подносом, на котором стоял фарфоровый чайник и пиалы. Настоятель сам налил гостю чай и протянул ему пиалу. Тот кивком поблагодарил, сделал глоток, прислушался к ощущениям и довольно улыбнулся. И впрямь хорошо. Благодарствую. А, «Пейте, Виктор Сергеевич, пейте. Японцы чай, ой, как уважают. Целые церемонии проводят. Это как? А, чайные сады, домики». Специально подобранная посуда, ритуалы, обязательные беседы. Ха -ха, ну, у нас тоже любят поговорить, усмехнулся гость. И самовары ставят, и угощения. Чем не церемония? Настоятель сам попробовал чай, довольно причмокнул губами. А вы здесь э, долго пробудете? Нет, еще пару дней. Сами понимаете, в моем ведомстве ждут вестей. Жаль, а то бы я вас пригласил к моим друзьям. Вы бы увидели, в чем разница между нашими посиделками и настоящей японской церемонией. Японцы очень большое значение придают ритуалам, деталям, порядку. И это касается всего. Это точно. Это мы уже заметили. И на Сахалине, и даже во Владивостоке. <смех> Японская разведка действует. Причем все активнее. А, простите, отче, я перебил вас. А, пустое. Настоятель опять отошел к окну. Я не знаю о японской разведке у нас... Но раз вы, офицер русской армии, прибыли сюда, значит, есть повод для беспокойства. Есть, отче наш, есть. Наступает новый век, двадцатый. Полгода всего-то осталось. Какими будут отношения Российской империи и Японии? Чего нам ждать от соседей? Чего они хотят? Ведь японцы не скрывают своих планов по Сахалину и по Китаю. Они готовят новую армию, где место самурайских дружин занимают регулярные части, вооруженные новым оружием. Они стремительно растут. И этот рост беспокоит Петербург? Да, правда, гость развел руками. У нас больше полагаются на былые победы на славу дедов и отцов, <смех> на суворовского богатыря-солдата и, конечно, на авось. Но есть и те, кто думают иначе, кто пытается заглянуть вперед на десять, на двадцать лет, кто видит, что одними штыками и суворовским натиском победы не одержать. Нужна разведка, нужны свои обученные кадры умеющие работать и в тылу врага. «Ну вот, опять вы о врагах!» мягко укорил настоятель. «Простите, однако мы не можем и дольше просто смотреть, как Япония наращивает силы. Нам нужны свои глаза и уши здесь. Нужны хорошо подготовленные люди, знающие язык страны, ее обычаи и традиции». Конечно, они должны быть хорошо образованы. И у вас такие есть? Нет, честно признался гость. Их надо растить, готовить годами, а то и десятилетиями, и начинать с детского возраста. Э, -э, -э дети. Настоятель выглянул в окно. Значит, вы пришли. По душе этих детишек затем прислали сюда этих мальчишек-сирот. Гость тоже подошел к окну, выглянул. В саду миссии, что был разбит неподалеку от семинарии, в тени толпились десятка-полтора русских ребятишек 8-12 лет, одетые в новую, еще не обмявшуюся форму, коротко стриженные, они сидели на траве. Их внимание было приковано к группе японских детей, что занимались на полянке под руководством пожилого учителя. Те были одеты в старые заштопанные кимоно и выполняли приемы какой-то местной борьбы. Учитель изредка давал указания и поправлял учеников, а те азартно толкали друг друга ставили подножки или ловко бросали на землю а что это здешняя борьба спросил гость они называют это если поточнее перевести дзю дзюцу или дзюдо дзюдо да ее не так давно создал один мастер И теперь дзюдо в обязательном порядке преподают во всех школах и семинариях для физического развития. Вот как? Они заботятся даже об этом? Гость покачал головой. А -а -а -а, воспитание здорового поколения начинается с раннего возраста. А у нас, кроме дворовых игр, ничего нет». «Хотя этого хватает. Наши-то ребятишки покрупнее, посильнее». «Не все решает сила», — покачал головой настоятель. «Я знаю учителя Сата. Он рассказывал мне, что дзюдо — это целый путь. Наука, как побеждать более сильного, не использовать силу врага себе на благо». Ай, не знаю, выстоят ли эти японцы против английских и французских боксеров? Усмехнулся гость. Но швыряют друг друга ловко, а принцип интересный – использовать силу врага себе на благо. А, это многое говорит о японцах. Гость посмотрел на настоятеля, несколько смущенно продолжил: Да, отче, дети, которых мы привезли и будут постигать сложные науки, станут первыми кадровыми разведчиками. Мы решили попробовать, и если получится, можно ожидать высочайшего одобрения его императорского величества. Верно, они сироты, их отцы сложили головы за Россию, поэтому Россия и должна им помочь вырасти верными сынами, умело служить ей. Настоятель бросил на гостя внимательный взгляд. «Э, дело сие достойное. Не знаю, что уж из этого выйдет, но я одобряю ваше решение. Хотя я не перестаю считать, что Япония никогда не будет врагом России. Благодарствую, отче». Вдруг поднявшийся шум за окном привлек внимание настоятеля, и он вместе с гостем обратил свое внимание на сад. А виноват был Сенька Картуз, самый старший среди мальчишек. Еще когда японские детишки выполняли упражнения, Сенька то и дело выкрикивал. «Гляди, штаны у них короткие, а платья как у баб». А, «Да еще перепоясались!» «Да они все так ходят», — возражал ему кто-то из мальчишек. «У нас на Сахалине их полно, тоже в таких платьях». «Бедные все, да? У них даже император так ходит». «Брешешь, сопливый, брешешь! Император в платье не ходит!» — потешался Сенька. Ходит, ходит, зуб даю. А вот я тебе его и выбью, сопливый. Потом, когда японцы бросали друг друга на землю и били руками друг друга, правда, не в полную силу, Сенька презрительно сплевывал: Молотят, как мельница, а по носу вдарить не могут. Слабаки, только пихаются. Это дзю -дзю «Борьба ихняя!» «Это ты тоже на Сахалине видел?» «Ага! Один узкоглазый как вдарил рукой по доске, она пополам!» «Рука!» «Доска!» Сенька недоверчиво хмыкнул и покосился на японских детей. «Доска! Ох, брехун ты сопливый!» «Я не сопливый!» «Вась, скажи!» Взгляды мальчишек перешли на сидящего с краю паренька. Ростом он уступал Сеньке, но был плечистым, крепким. Вася единственный не был сыном солдата или унтера, однако как-то попал в группу. И сперва мало с кем разговаривал. Ребята к нему не лезли, и даже Сенька обходил стороной. На вопрос Вася не ответил, пожал плечами. Ломают доски японцы или нет, он не знал. «Вот и выходит, что ты врешь, сопливый!» Торжествующе проговорил Сенька. «На тебе, щелбан за это!» Он ловко стукнул с соседа по лбу, потом отпрыгнул в сторону и стал изображать движения японских учеников, Строя дурашливые рожицы и взвизгивая, Учитель закончил занятие и ушел из сада. А японские детишки все еще ходили по полянке, взмахивая руками. Сенька вдруг выскочил на поляну, Оттянул пальцами кожу в уголках глаз, Став похожим на японца, и задрыгал ногами. Русские мальчишки покатились со смеху. Вася тоже улыбнулся и вдруг заметил на балконе японскую девочку лет десяти. Она смотрела вниз и чему-то улыбалась, потом перехватила взгляд Васи и показала ему язык. Сенька продолжал махать ногами, потом прыгнул к одному из японских детей и стал кривляться перед ним. «Сайсо тайта касы массы!» – дурачился он. «Я тоже дзю-бзю могу!» Японские ученики неодобрительно смотрели на Сенькины выкрутасы, а затем один из них подошел к Сеньке и что-то сказал. «Сопливый! Что этот узкоглазый лопочет?» «Я не сопливый!» — обидчиво воскликнул мальчик. «Он недоволен!» «А ща будет доволен! На, епоша!» и Сенька с силой толкнул японского ученика ногой в бедро. Тот отступил на шаг, что-то прошипел и вдруг неуловимо ударил ногой в живот Сеньки. Тот свалился на землю, зажал живот руками и заорал. «Япошки наших бьют!» В раз закричали несколько русских пацанов. «Меси их!» По такой жаре драться особо никому не хотелось. Да и Сенька чудила. Сам виноват. Зачем полез? Но клич брошен. И сидеть на месте, когда все дерутся, нельзя. Русские мальчишки бросились на японских. Завязалась куча мала. Русские азартно размахивали руками и сопели. Японцы дрались молча. Они ловко ускользали от захватов, метко били и только шипели, когда получали удар. Несмотря на численное превосходство русских, японские мальчишки постепенно одерживали верх. Вскоре на ногах остались только трое японцев и один Вася. Он полез в драку самым последним и без всякого желания и только когда заметил взгляд той девчонки с балкона она смотрела на него с жалостью, а вася жалости не терпел он бил расчетливо и несколько японцев свалил, но и сам получил по лицу и по животу потом кто то ловко перебросил его через бедро, но вася вскочил дал обидчику хорошего леща и только сейчас заметил что стоит один против троих противников. Утерев кровь с лица, Вася сжал кулаки. Победить сил не хватит, но отступать он не собирался, просто не умел. В этот момент в сад забежал учитель. Он что-то громко выкрикнул. Японские детишки мигом повскакивали, правда, кое-кто стоять прямо не смог. Кривился на бок. Отставить! Раздался рык Виктора Сергеевича. Тот тоже выскочил в сад и подал команду Назад! Прекратить драку! Русские мальчишки вставали неохотно, а кто-то остался сидеть, зажимая разбитый нос или губу. Сенька, так и вовсе, лежал и стонал. Вы что, орлы? «Воевать с ними собрались, аль как?» — не снижал голос Виктор Сергеевич. «Так мир у нас! Так, с чего начали-то, а?» Взгляд офицера остановился на Васе, но тот пожал плечами и посмотрел на балкон, где стояла девочка. Та покачала головой, показала ему язык, а потом убежала... «Не по-нашему это, толпой на нескольких, не стыдно?» Следом за Виктором Сергеевичем в сад вышел и настоятель. При виде его даже Сенька вскочил на ноги и виновато повесил голову. «Сила вам, отроки, Дадина, чтобы добрые дела творить, а разум, чтобы думать, что творите!» укорил мальчишек отец николай и что вздумали забежать других ан не вышла а не вышло <свёк> не вышло отче, прогундосил сенька то то их меньше было а вас победили потому как ученые они даже в драке Настоятель подошел к японскому учителю. Тот склонил перед отцом Николаем голову и что-то сказал. Николай ответил. Виктор Сергеевич опять посмотрел на Васю. «Ну что, и впрямь вас победили японцы?» «Меня не победили», — упрямо проговорил Вася. «Но дрались они здорово». «Здорово», — согласился мальчик. «А хочешь так научиться?» Вася бросил взгляд на японских мальчишек, что стояли в ряд перед своим учителем, и кивнул. «Хочу!» «Ну-ну, тут одной силы мало, тут умения нужно и терпение!» «Я вытерплю!» Вася покосился на балкон, там никого не было. Лицо мальчика покраснело, он упрямо повторил. «Я смогу!» «Вот молодец!» Виктор Сергеевич ласково провел ладонью по коротко остриженной голове ребенка. «Я скажу отцу Николаю, чтобы он попросил этого японца взять тебя в ученики. Хочешь?» «Да!» Взгляд офицера потеплел. «В пареньке виден характер, да и силой не обижен». Ведь и впрямь выстоял против японских учеников. — Как тебя зовут-то? — Вася! Вася Щепкин! Вы правда попросите? К ним подошел настоятель. Горестно покачал головой. — Дети неразумные в кулачки норовят, словом не умеют. — Что сей отрок натворил? «Да вот, наш смельчак хочет научиться этой борьбе». Отец Николай недоверчиво посмотрел на Васю. Учитель Сата рассержен, правда, на своих. Говорит, что те не должны были вступать в драку. Это ниже их достоинства. Вон как завернул. «А почему это?» — не понял Виктор Сергеевич. Мол, самый лучший бой тот, который не начат. Виктор Сергеевич покачал головой, оглянулся на учителя Сата. Тот все выговаривал своим ученикам, а мальчишки, знай, кланялись и что-то кротко отвечали. Дисциплина, япона мать! Надо и наших их борьбе поучить. Пригодится. С неким намеком произнес Виктор Сергеевич. Вот и желающий есть. Настоятель намек понял, вздохнул, чтоб его сад то обучал. Не знаю. Он внимательно посмотрел на мальчика. Если только ты попросишь у него прощения и у его учеников. Вася недовольно поджал губы. Он не привык извиняться перед кем-либо. Не так его покойные родители учили. Взгляд мальчика скользнул по разбитому лицу Сеньки, по взъерошенным приятелям, опять перешел на пустой балкон. Потом вернулся к настоятелю и его гостю. Взрослые смотрели на него требовательно и строго. «Если надо, я попрошу прощения!» Вдруг заявил мальчик. «Честно!» Лицо настоятеля озарилось улыбкой. Он погладил Васю по голове и вздохнул. «Хорошо, отрок, я верю тебе!»